Глава восьмая. Купили порося. Ночью он спал только два часа. Дело было не в клопах, не в духоте и даже не в пульсирующие боли. Подобные мелочи не заслуживали внимания. Имелась проблема, куда более насущная. Грин лежал, закинув руки за голову, и сосредоточенно думал. Рядом на полу тесной коморки спали Емеля и Снегирь. Первый беспокойно ворочался, очевидно одолеваемый кровососами, второй тоненько вскрикивал во сне. Удивительно, что вообще уснул после вчерашнего. Неожиданный исход сотрудничества с Козырем потребовал быстрых действий. Первым делом Грин привел чувство, истерически всхлипывающую жюли, для чего пришлось легонько побить ее по щекам. Трястись после этого она перестала и выполняла все, что он ей говорил, только избегала смотреть на неподвижное тело и светлую лужу от вина, которая темнела на глазах, разбавляемая кровью. Затем Наскоро перемотал свои раны, Трудней всего было сухом, поэтому просто прикрыл его платком и потуже натянул прикасчичью ватную фуражку. Жюли принесла кувшин воды смыть кровь с лица и рук. Теперь можно было уходить. Поставив Жюли сторожить у саней, Грин перетащил мешки из номера. Как прежде, по два за раз не вышло, не следовало тревожить раненое запястье больше нужного. Куда вести деньги, он стал думать, только когда благополучно отъехали от Индии. На место сбора в будку виндавского обходчика опасно, место голое. Кто-нибудь увидит, как затаскивают мешки, заподозрит, что краденный товар из грузового состава. В другую гостиницу с мешками в номер не пустят, отдавать их на сохранение рискованно выход нашла жюли вроде бы сидела молча нахохленная в своем мещанском платке ни о чем не спрашивала думать не мешала и вдруг говорит она николаевский у меня багаж в камере хранения чемоданы заберу вместо них мешки оставлю там порядки строгие шарить никто не станет и полиции в голову не придешь что деньги прямо у них под носом мне там нельзя объяснил грин приметы — Тебе не нужно. Скажу, что я горничная. За барнинами чемоданами у меня квитанция. А в мешках схожу — господские книжки. Какой кому дело? — Ты кучер. В санях останешься, на вокзал не пойдешь. Я носильщиков приведу. Слышать, как она называет «на ты» было странно и неловко, но идея про камеру хранения была правильная. С вокзала поехали в гостиницу «Китеж» близ Красных Ворот, хоть и не первого разряда, но зато с телефоном у стойки, что сейчас имело особенную важность. Грин протелефонировал связной, спросил, что они. Игла, дрожащим от волнения, голосом ответила, — Это вы, слава богу. С вами все хорошо? Товар у вас? Да. Что остальные? Все здоровы. Только. — Арсений заболел, пришлось оставить. «Лечат — Лечат? — нахмурился он. — Нет, поздно. — Голос снова дрогнул. — Пошлите за моими на Виндавский. Пусть в гостиницу «Китиш», начало Басманной. И вы сюда, номер 17. Возьмите спирт, иголку, суровые нитки. Игла приехала быстро. Коротко кивнула Жюли, едва на нее взглянув, хотя видела впервые. Посмотрела на замотанную голову Грина, на заклеенную бровь, сухо спросила. — Вы тяжело ранены? — Нет. Принесли — Принесли? Она поставила на стол маленький саквояж. — Здесь спирт, иголка и нитки, как вы просили, еще марля, вата, бинт, пластырь. Я училась на курсах милосердных сестер, только покажите, я все сделаю. «Это хорошо. Бог могу сам. Бровь. Ухо и руку неудобно. И пластырь, правильно. И ребро сломано, стянуть». Он разделся до пояса, и Жюли жалобно охнула, увидев синяки и мокрую от крови повязку. не неглубоко», — объяснил Грин про рану в боку. «Важное не задето, только промыть и зашить». — Ложитесь на диван, — приказала игла, — я вымыю руки. Жюли села рядом, ее кукольное лицо было искажено страданием. — Гриночка, бедненький, тебе очень больно. — Вам тут не нужно, — сказал он, — вы свое сделали, пусть она. — Отойдите. Игла быстро, ловко обработала рану спиртом, суровую нить тоже вымочила в спирте, прокалила на свече иголку. Чтобы она так не напрягалась... Грин попробовал сказать шутку. «Игла с иглой». Очевидно, получилось недостаточно. Смешно, она не улыбнулась. Предупредила, будет больно, потерпите. Но боли он почти не чувствовал. Сказывалась тренировка, да и дело свое, игла знала. С интересом наблюдая, как она кладет мелкие, аккуратные стежки, сначала на боку, потом на запястье, Грин спросил «Игла». Из-за этого? Вопрос вышел неуклюжий, он сам это почувствовал, но игла поняла, нет. Из-за вот этого. Быстрым движением подняла руку к тугому узлу волос на затылке и выдернула длинную острую заколку. Зачем? Удивился он защищаться. Она промыла спиртом разбитую бровь, наложила два шва и только потом ответила, нет. Заколоться, если арестуют. Я знаю, нужно. «Вот сюда!» — и показала себе на шею. «У меня клаустрофобия. Не выношу тесных помещений, могу не выдержать тюрьмы и сломаться». Ее лицо злилось краской. Было видно, что признание далось Игле нелегко. Вскоре прибыли Емеля и Снегирь. «Ранен?» — испуганно спросил Снегирь. А Емеля, оглядевшись, прищурился. «Где Рахмет?» На первый вопрос Грин не ответил, потому что было излишне. На второй объяснил «Нас теперь трое». «Рассказывайте». Рассказывал Снегирь. Емеля время от времени вставлял реплики, но Грин почти не слушал. Он знал, что мальчику нужно выговориться. В первый раз был на настоящей акции. Однако детали перестрелки значения не имели. Думать сейчас надо было о другом. Он отбежал немножко и упал ему вот сюда попало снегирь показал повыше ключицы мы с гвоздем хотели его на руки подхватить а он быстро так приставил револьвер к виску голову в сторону дернул и упал а мы все побежали хорошо перебил грин решив что хватит к делу мешки с деньгами на вокзале взять взяли теперь переправить в питер трудно полиция жандармерия филеры. Раньше искали только нас, теперь еще и деньги. А нужно срочно. — Я думала, — быстро сказала игла, — можно отправить шестерых человек, каждому дать по мешку. Не может быть, чтобы все шестеро попались. Кто-то непременно проскочит. Завтра этим займусь. Пятеро есть, я буду шестая. Мне, как женщине, даже легче. — Завтра так завтра, — потянулся Емель, — а утро вечером мудренее. Я тоже могу взять, подала голос Жюли. Только в моем багаже мешок будет смотреться странно. Я переложу пачки в чемодан, ладно? Грин достал часы. Половина двенадцатого. Нет. Завтра они так обложат, что не вывести. Будут вещи досматривать нельзя. Сегодня? Что сегодня? Недоверчиво спросила игла. Деньги провозить сегодня? Да. Ночным в два. Вот совершенно невозможно. Уже сейчас поднята вся полиция. Я пока сюда ехала, несколько раз видела, как повозки останавливали. А на вокзале поди такое творится. И тогда Грин изложил свой план. Предусмотреть нельзя было только одно, что после взрыва, Начальник вокзала с перепугу задержит отправление петербургского поезда и вообще прекратит движение на железной дороге. А так все прошло в точном соответствии с планом. Без двадцати минут два Грин подвез иглу и жюли, одетых бароней и служанкой, к камере хранения, и остался ждать, потому что на вокзале ему показываться было никак невозможно. Носильщик погрузил мешки на тележку и приготовился катить к поезду, но тут тощая строгая барыня устроила своей смазливой горничной разнос за какую-то забытую дома картонку, да так увлеклась, что спохватилась только на втором звонке и сама еще на носильщика набросилась, почему медлит, не везет мешки в багажный вагон. Против ожиданий с ролью и глаз справилась превосходно. Одновременно со вторым звонком полагалось вступить Емели со Снегирем. Времени съездить к Нобелю за бомбой у них было достаточно. И точно. Едва тележка с мешками приблизилась к выходу на перрон, едва четверо в штатском нацелились подойти к носильщику, которого подпихивала сумочкой в спину сварливая барынька, как с той стороны, где платформы грянул глухой гулкий взрыв, сопровождаемый криками и звоном стекол. Филеры, разом забыв о тележке, ринулись на грохот, а барыня толкнула замешкавшегося носильщика, чтобы скорее поворачивался. Мало ли, что там на вокзале стряслось, поезд ждать не станет. Дальнейшего Грин не видел, однако можно было не сомневаться, что Игла и Жюли благополучно достигнут вагона, а мешки будут беспрепятственно помещены в багажное отделение. Жандармам и агентам стало не до досмотра. На минуты шли, а последнего звонка все не давали. В 20 минут третьего Грин решился отправиться на рекогностировку. Судя по хаотическому мельтешению синих шинелей в окнах, Можно было не опасаться, что узнают. Поговорил с растерянным служителем, выяснил, что какой-то офицер взорвал большого полицейского начальника и скрылся. Это было хорошо. Еще выяснил, что нынче ночью дорога будет перекрыта. А это значило, что в самом главном акция не удалась. Почти час ждал, пока Игла и Жюли вернутся с мешками. Потом оставил женщин и повез деньги на явку к виндавским погаузам. Подробности рассказал Емеля. «Перед тем, как из вокзала к поездам выходить, обшарили меня по всей форме, а я чистенький, без багажа, и билет на Питер третьего класса. Что с меня возьмешь? Прохожу на платформу, встаю в сторонке, жду» в снегирек подплывает с большущим букетом. Физия румяная, на него они и не взглянули. Кто про такого Херувима вообразит, что у него в букете бомба? Сошлись вместе, где потемнее я. Бомбу тихонько вынул и в карман. Время хоть и ночное, народу полно. Пассажирские из Питера запоздал, встречающие ждут. На наш двухчасовой публика прибывает. Порядок, думаю, никто на меня пяльца не станет. Помаленьку присматриваюсь к дежурке. А она, гринч окном прямо на платформу выходит. Шторки раздвинуты, и все внутри видать. За столом наш именинник сидит. Около двери офицерик молодой зевает. По временам кто-то заходит, выходит. Не спят люди, работают. Я прошелся мимо, гляжу. Мать честная, а фортка-то у них. На распашку. Знать, натоплено сильно. И так это... На душе тепло стало. э соображаю, э соображай, Емеля, рано тебе еще помирать. Раз такая везень, может, еще и ноги унесешь. Снегирек, как уговорен, напротив окна стоит в шагах двадцати. Я сбоку в тенечке жмусь. Раз колокол ударил до отправления десять минут девять-восемь. Стою, молюсь Николе-угоднику и сатане-греховоднику, только б фортку не закрыли. Трень-брень, второй колокол. Пора. Прошел мимо кошка не спеша и коротко так, как кошка лапой, форточку бульбу. Аккуратно легла, даже парами не чиркнула. Успел еще шагов пять пройти, и тут как шарахнет. Что началось, матушки светы? Бегут, свистят, орут, слышу снегирек звонко. Вон он, к путям побежал, в офицерской шинели. Всей толпой туда и затопали, а мы, легохонько, скромнехонько, «Через боковой на площадь, а там, давай бог, ноги!» Грин слушал Емелю, осмотрел смотрел на снегиря. Тот был непривычно молчалив и понур, сидел на мешке с деньгами, подперев голову. Лицо несчастное и на глазах слезы. «Ничего», — сказал ему Грин, — «вы все сделали как нужно». «Что не получилось? Не виноваты. Завтра придумаю по-другому». Я хотел крикнуть, но не успел, — всхлипнул снегирь, по-прежнему глядя вниз. Нет, вру, растерялся. Боялся, крикну, Емелю выдом. И второй звонок уже был, а Емеле сбоку не видно было. Чего не видно-то, — удивился Емеля. Выйти он не мог. Я, как мимо окна проходил, глаз скосил. Синий мундир на месте был. Он-то на месте. Да как ты двинулся, в дежурную люди вошли. какая дама... И с ней мальчик, гимназист, на вид класс пятый. Вон оно что, Емеля насупился. Жалко мальца. Ну ты правильно, что не крикнул. Я бы все равно кинул, только уйти бы труднее было. Снегир растерянно поднял мокрые глаза. Как все равно. Они же ни при чем. Зато наши барышни при чем, жестко ответил Емеля. Если бы мы с тобой замешкали... Их бы агентура взялась с деньгами, и все псу под хвост. Считай тогда, что Арсений впустую смерть принял, и жюли с иглой зря пропали, и наших в Одессе никто от веревки не спасет. Грин подошел к пареньку, неловко положил ему руку на плечо и попробовал подоходчиве объяснить то, о чем сам не раз думал. Понять нужно. Это война. Мы воюем. Там на той стороне всякие люди есть. Бывает, что добрые, хорошие, честные. Но на них другой мундиры, значит, они враги. Вот все. Бородино, Бородино, скажи-ка, дядя, помнишь, да? Там ведь стреляли, не думали в хорошего или в плохого. Француз, значит, поли, Не москваль за нами. А тут враги похуже, чем просто французы. Жалеть нельзя». То есть можно и даже нужно, но не сейчас. Потом. Сначала победить. Потом жалеть. В голове все выходило убедительно, а вслух не очень. Снегирь вскинулся. Я про войну понимаю и про врагов. Они отца повесили, мать погубили. Ну, гимназиста с дамой этой при чем? Когда воюют, ведь мирных жителей не убивают. Нарочно не убивают. Но если пушка выстрелила, кто знает, куда попадет снаряд? Может, что, и в чей-то дом? Это плохо. Это жалко. Но это война. Грин стиснул пальцы в кулак, чтобы фразы не сжимались комками, иначе снегирь так и не поймет. Разве они наших гражданских жалеют? Мы хоть по ошибке не нарочно, Вот ты говоришь, мать. За что ее в казимате сгубили? За то, что отца твоего любила. А что они делают каждый день, год за годом, век за веком с народом? Обирают, морят голодом, унижают, держат в свинстве. На Это Снегирь ничего говорить не стал, но Грин видел, что разговор не окончен. Ладно, еще будет время. — Спать, — сказал он, — день был тяжелый, а завтра обязательно деньги отправить, иначе и правда все зря. ох ох хо вздохнул Эмеля, пристраивая под голову мешок со ста тысячами. — На силу добыли бумажки проклятые, а теперь не чаем, как их сбагрить. Вот уж, в самом деле, не было заботы. Купили порося. «Думал большую часть ночи. Думал утром, никак не складывалось. В шесть мешков, груз немалый. Незаметно не вывезешь, особенно после вчерашнего. Теперь жандармы и вовсе взбеленятся. Как предлагала игла, поделить между шестью курьерами — это возможно. Но, вероятнее всего, жюли игла проскочит, а остальные четверо нет». Молодые мужчины у филеров на первом подозрении терять две трети денег, да еще отдавать четверых товарищей, слишком большая цена за двести тысяч. Послать только женщин каждую из сотней тысяч, а остальные деньги пока задержать, возможно, но тоже рискованно. Слишком много неаккуратностей вышло за последние дни. Самое худшее Рахмет. Наверняка дал охранникам полное описание членов группы, а заодно и иглы. Как найти иглу, Рахмед не знал, но, несомненно, выдал приват доцента со стоженки. Аранзон, еще одна неаккуратность, через него охранка может выйти на иглу. И еще Арсений Зимин. Труп из Сомовского тупика, конечно, уже опознан, прослеживают связи и знакомства убитого. Рано или поздно что-нибудь зацепят. Нет, группа должна быть налегке, без груза. Значит, от денег необходимо поскорее избавиться. Трудная задача еще больше осложнялась тем, что нужно было отлежаться, восстановить силы. Прислушавшись к себе, Грин пришел к заключению, что сегодня к полноценному действию не приспособлен. После стычки с козырем Организм давал понять, что нуждается в поправке, а своему телу Грин привык доверять. Знал, что лишнего оно не потребует, и раз уж хочет передышки, значит, не может без нее обойтись. Если не придать значение, станет хуже. Если же подчиниться, организм придет норму быстро. Лекарство не понадобится, только полный покой и самодисциплина. Полежать без движения день, а лучше два и сломанное ребро схватится, швы затянутся, отбитые мышцы восстановят упругость. Шесть лет назад во Владимире Грин бежал с этапа. Выломал решетку вагона, спрыгнул на рельс, да неудачно прямо перед часовым, получил удар штыком под лопатку, уходя от погони, петлял меж путей и составов, спина была мокрая от крови, наконец затаился на складе среди огромных теков с овчинами, Выбраться было нельзя, беглеца повсюду искали. Оставаться тоже было нельзя, тюки начали грузить в поезд, их оставалось все меньше и меньше. Распорол один, забрался внутрь, между пахучих и мокрых шкур, видно, нарочно мочили для большего веса. Лишней тяжести из-за этого было незаметно. Грузчики подцепили здоровенный тюк крюками, проволокли по настилу. Снаружи вагон запечатали, и поезд тихонько покатил на запад мимо оцепления, мимо патрулей, кому придет в голову проверять запломбированный вагон. Состав шел до Москвы медленно, шесть суток. Грин утолял жажду тем, что сосал волглую, трудно подсыхающую шерсть, а есть совсем не ел, потому что было нечего. Но не ослабел, а наоборот окреп — так как 24 часа в сутки направлял волю на латание организма. Пища для этого оказалась не нужна. Когда в Москве на сортировке вагон распломбировали, Грин спрыгнул на землю и спокойно прошел к выходу мимо похмельных равнодушных грузчиков. Остановить его никто не пытался. Когда добрался до партийного доктора и показал рану на спине, тот поразился. Дыра... Зарубцевалась сама собой. От давнего воспоминания пришло решение. Все получится просто. Только бы Лобастов согласился. Должен согласиться. Уже знает, что БГ управилась без его помощи. Про Сверчинского тоже знает. Постережется отказывать. Было еще одно соображение, пока не проверенное. Уж не Тимофейли Григорич, и есть таинственный корреспондент Т. Г. Очень вероятно, хитер, осторожен жаден до чужих секретов. Не с одним дном человек ведет свою игру, а какую только он один и знает. Если так, то тем более поможет. Тихо, чтобы не потревожить снегиря, разбудил Емелю. В полголоса разъяснил ему поручение коротко, потому что он, хоть по виду ее уволень, а схватывает на лету. Имели молча оделся, пригладил пятерней светлые волосы, нацепил картуз. Посмотреть взгляд не остановится. Обыкновенный фабричный. У лобастого на мануфактуре таких тысячи. Вывелась сарая лошадь, покидал в сани мешки. Сверху небрежно набросил рогожу и покатил по свежему снегу через пустырь к темным погаузам. Теперь ждать. Грин неподвижно сидел у окна, считал удары сердца и чувствовал, как, покалывая иголками, сходится разрезанная плоть, как сцепляется костяной разлом, как тянутся друг к другу клеточки новой кожи. В половине восьмого... Во двор вышел хозяин-обходчик Матвей. Единственную комнату своей будки он уступил гостям, сам спал на сеновале. Угрюмый, неразговорчивый мужик. Грину такие нравились. Ни одного вопроса не задал. Раз прислала людей партия, значит, надо. Раз не объясняют зачем, значит, не положено. Матвей зачерпнул снега, протер лицо и развалисто зашагал в сторону депо, помахивая котомкой с инструментом. Снегирь проснулся вскоре после десяти, не вскочил, как обычно, свежий, жизнерадостный, а медленно поднялся, взглянул на грины и не произнес ни слова. Пошел умываться. «Ничего не поделаешь, мальчика больше нет. Есть член БГ». Цвет у снегиря со вчерашнего дня неуловимо переменился уже не нежно персиковый гущий и строже. А к полудню проблема была решена. Емеля сам видел, как деньги погрузили в вагон, наполненный мешками с красителем для петербургской фабрики Тимофея Григорьевича, и навесили пломбу. Паровозик укатил вагон в сортировочном, там его прицепят к товарному, и в три по пополудни... Состав малым ходом отбудет из Москвы. Об остальном позаботится Жюли. Сердце работало ровно, удар в секунду. Организм восстанавливал силы. Все было хорошо.